Глава 31. Как Эрик Светлоокий отослал своих товарищей с омшистой скалы. Эрик и скала Грим вернулись благополучно на Амшистую скалу. Здесь Светлоокий застал своих людей, в числе которых был теперь и он, его траль, который подошел к нему и со слезами покаялся в невольной измене. Герой простил его и даже не упрекнул. Потом... Созвал всех товарищей и сказал им, что дни его он чувствует сочтены, и он просит их вернуться к своим прежним занятиям, а его оставить здесь одного. Он несчастливый и не хочет вовлекать и их в свое несчастье. Все, слушая его речь, плакали, говоря, что лучше хотят умереть вместе с ним. Но Эрик снова стал уговаривать их и, наконец, убедил их вернуться к своим полям и стадам. Последним, кроме Скала Грима, ушел и он, Прощаясь со своим господином, он до того был растроган, что не мог произнести ни слова, а только целовал его руки и горько плакал. Впоследствии этот самый он ходил из селения в селение и из замка в замок, распевая про подвиги Эрика Светлоокова и про его горестную судьбу. Он стал скальдом, и все любили слушать его. Он дожил до глубокой старости, пока, наконец, странствуя зимой в метель, не сбился с дороги и не погиб в снегу. Когда все удалились, кроме скала грима, Эрик обернулся к нему. От чего же ты не идешь, пьяница? Пива и меду здесь нет, а там в долине, наверное, найдется для тебя и то, и другое». «Не думал я дожить до того, чтобы слышать от тебя, государь, такие слова», печально ответил верный слуга и друг, «но я их сослужил. Только все же нехорошо так относиться к человеку, который любил и любит тебя больше себя самого. Я знаю, что согрешил против тебя, и этот грех мой истомил во мне душу. Но скажи, неужели ты никогда не против кого не грешил? Подумай о своих грехах и будь снисходителен к моим. Если же ты еще раз прикажешь мне уйти от тебя, то я уйду, хотя бы сердце мое надорвалось от горечи и обиды, уйду и лягу на тот край обрыва, где ты некогда душил меня в своих объятиях, лягу и скачусь вниз. Никого в жизни своей я не любил так, как тебя, и теперь слишком стар, чтобы искать другого господина». Повторяю, если ты того хочешь, я избавлю тебя от себя». «Нет, скалагрим, овечий хвост, сердце у тебя верное и душа глубокая. Я согрешил в своей жизни не меньше тебя и был прощен. А потому и тебе прощаю. Оставайся со мной и умрем вместе». Закрыл скалагрим лицо своё руками и громко зарыдал от этих слов Эрика. А тот обнял его и поцеловал. Между тем Гицур вернулся к Сванхельде и стал упрекать ее, что она заставила его совершить столь постыдный поступок. Теперь его собственные люди презирают его, и он едва смеет взглянуть им в лицо. На это Сванхельда отвечала, что он может идти, и что она не станет его женою, пока жив Эрик Светлоокий. Она говорила это, не теряя надежды овладеть Эриком, и в этом смысле и выразилась Гицуру, но тот понял ее слова иначе и потому сказал. Если только возможно это сделать, Эрик, конечно, не останется жив». И он пошел переговорить со своими людьми. Гицур объяснил им, что убил Гудруду по ошибке, приняв ее за Эрика. «Все равно убить спящего, будь то мужчина или женщина, постыдное дело», проговорил старый викинг по имени Кетель, нанятый гицуром убить Эрика. «Это убийство, и такое дело никому не может принести счастье. Нам зазорно иметь общение с убийцами и колдуньями». Тогда Гицур стал рассказывать, будто Гудруда сама напоролась на меч, который он держал в своей руке, ожидая, что Эрик отзовется на его вызов. Однако никто ему не поверил. «Трудно отыскать правду между мыслью и речью законника», — продолжал Кетель. «Эрик же правдивый человек, это всякий знает. Вот тебе наше последнее слово, Гицур, Или ты выступишь в честном бою против Эрика и оправдаешь себя в наших глазах. Или все мы оставим тебя, мы не хотим служить убийцам или иметь с ними какое-нибудь дело. Гицуры с Сванхельда стали готовиться в поход против Эрика и с большим множеством людей двинулись к камшистой скале или моосфьёлю. Но, желая обмануть своих людей, Гицур отправил семерых вперед, приказав им пройти секретной тропой на вершину скалы, на ту площадку, что нависла над пещерой Эрика, и как только он покажется, закидать его камнями или забросать каменными глыбами сверху, обещая тому из них, кто убьет Эрика, громадную денежную награду. Сванхель даже со своей стороны обещала тайно от Гицура тоже денежную награду тем, кто оставит ей Эрика живым, связанного, но невредимого.